Герцог хвастал не раз, что у него имеется сорок способов побега из крепости. Уж нет ли тут какой хитрости? ляраме задумался на минуту, но затем рассудил, что раз обед он закажет сам, значит, ничто не будет подсыпано в кушанье или подлито в вино. А напоить его пьяным герцогу, конечно, нечего и надеяться. ляраме даже рассмеялся при таком предположении. Наконец ему пришла на ум еще одна мысль, решившая вопрос. —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 Мое высочество просит вас не жалеть кошелька кардинала, который соблаговолил принять на себя расходы по нашему содержанию. Ля -Роме остановился в дверях. — Кого прикажете прислать к вам, монсеньор? — спросил он. — Кого хотите, только не гремо. — Караульного офицера? — Да, с шахматами. — Хорошо. И Ля -Роме ушел.